Глава 1295. -е. Замкнуть круг. Шёл между небом и землёй, сквозь четыре сезона, через жизнь. Ван Буэлэ шаг за шагом продвигался вперёд. Чем дольше он шёл, тем больше его сердце и душа обволакивали мир и покой. Тем проникновение становился его взгляд. Шло время. Пурга сменилась на ветер с дождём. Солнце в небе уступило место луне. Ночь вступила в свои права. Ван Боула не знал, сколько областей, регионов, горы, морей пересек, но однажды он увидел мост. Представший перед ним мост был поистине гигантским, способный сотрясти небо и землю. На мосту из-за чёрного кирпича были вырезаны примитивные узоры, неизвестные письмена, а также изображения мифических зверей, отчего казалось, что его создала сама Вселенная. Несмотря на не очень изящный вид, от конструкции веяло наивысшей тиранической аурой. Аура била ему в лицо, подобно порывам шквального ветра. Голова стоящего перед мостом Ван Буоле загудела. Казалось, этот ветер пришёл из глубокой древности, окутав Ван Буоле, унеся его в незапамятные времена. Ветер принёс на своих крыльях звуки тянской флейты, хотя больше это напоминало не музыку, а чей-то заунывный плач. Ван Буоле увидел, как на мосту появились фигуры, большинство из них являлись практиками, чья сила потрясала небо и землю. Они появлялись на мосту с разными интервалами, в разное время, а потом начинали идти по мосту. Это... Долгое время они шли по мосту, а потом исчезали. Глядя на мост, Ван пробормотал себе под нос. «Мост, попирающий небеса!» Вот только эти три слова произнёс не он, а человек, возникший рядом с ним. Седой отец Ван и в своём неизменном белоснежном халате... Подняв голову, он спокойно посмотрел на мост попирающей небеса, а потом перевёл взгляд на склонившегося в поклоне Ван Буэлэ. «Буэлэ, ты готов отправиться туда?» Ван Буэлэ немного подумал и отрицательно покачал головой. «Почтённый, прошу вас подождать ещё немного. Моё сердце дау одержимость почти готово. Хорошо, буду ждать тебя здесь». Отец Ван и внимательно посмотрел на Ван Буэлэ и коротко кивнул после чего сел в позу лотоса перед мостом и закрыл глаза. Отвесив поклон, Ван Боуэлла тоже сел в позу лотоса. Сначала он поднял руку и взглянул на мир на ладони, а потом медленно сомкнул глаза. Его душа вернулась в родной мир. Будучи младшим братом, он должен отплатить старшему брату с доброту. Таким было намерение Ван Боуэлла. Его принцип. Помимо этого он был ещё и сыном. Исполнять сыновий долг было не менее важно. Тело Ван Буэлэ осталось сидеть перед мостом, а душа вернулась в мир на ладони, мир каменной стелы, в солнечную систему, на землю. Его родители постарели, хоть катастрофа, чуть не уничтожившая каменную стелу, почти не затронула федерацию, время всё равно взяло своё. В волосах родителей появилась седина, а лица избороздили морщины. Возвращение Ван Буэлэ очень обрадовало пожилую чету. Его сестра успела выйти замуж и теперь вела тихую жизнь, Из-за статуса брата к ним никогда не будут относиться как к простым людям, но в целом его родня была счастлива. Ван Буэлла было отрадно слышать, что у родителей и сестры всё было хорошо. Время, казалось, замедлилось. В мире каменной столы Ван Буэлла превратился в обычного смертного. Он сопровождал родителей на финальном отрезке их жизненного пути. Летели дни, седины в волосах родителей становилось всё больше, пока однажды они не взяли его за руку. Отец тяжело вздыхал. Мама что-то раз за разом устало повторяла. Под успокаивающие слова сына пожилая пара медленно закрыла глаза. Ван Буле мог перевернуть небесный чертог и сделать так, чтобы его родители жили вечно в мире каменной стелы, однако его предложение было встречено отказом. Такова была воля родителей. Они хотели прожить эту жизнь в тишине и покое, а после реинкарнации начать новую. Каждый человек имеет право распоряжаться своей жизнью, пусть он, как их сын, и хотел другого. Ему не стоило пытаться навязать им свою волю. Так не поступают настоящие сыновья. Его мама попросила только об одном – после реинкарнации вновь встретить своего мужа. Она хотела по-разному влюбляться из жизни в жизнь и навсегда остаться вместе. В конце концов, отец Ван Буэлла тоже хотел что-то сказать, но сурового взгляда жены хватило, чтобы он послушно закрыл глаза. «Это не смерть, а начало нового путешествия. Поэтому не печалься, а помолись за нас». Глаза Ван Буэлэ застилала пелена слёз, но он улыбался. Он лично нарисовал им лицо мертвеца, сделав так, чтобы они и в новой жизни поженились, и отправил их в цикл реинкарнации Как и со старшим братом, он стал ждать, когда родители переродятся. При взгляде новорождённых он тепло улыбнулся. Что до младшей сестры, он тоже оставил выбор за ней. Всё будет так, как она пожелает. После этого на сердце Ван Буэлэ воцарился покой. Он неспешно брёл по улицам города эфир. Из-за пасмурной погоды почти все горожане попрятались по домам. Весь мир казался сегодня немного туманным. На улице, затянутый дождливым маревом, Ван Буэлэ уже хотел перейти дорогу, как вдруг остановился и обернулся. Из-за поворота вышла прекрасная незнакомка в белом платье с красным полосатым зонтиком в руке. Их взгляды встретились. Три вдоха спустя Ван Буэлэ улыбнулся девушке, Накрыл ладонью кулак и низко поклонился. Загадочная незнакомка опустила зонтик, явив своё прекрасное лицо. Этой девушкой оказалась ливан р Не обращая внимания на дождь, она поклонилась Ван Буалы на другой стороне улицы. После поклонов каждый пошёл своей дорогой. Ван Буалы покинул город и направился к Дао Академии эфира. В дальней части Академии на горе была разбита небольшая аллея с персиковыми деревьями, Во время цветения, как сейчас, здесь было особенно красиво. Дождь неожиданно прекратился, словно не хотел ему мешать. Но внезапно поднялся проказливый ветер. Подняв опавшие лепестки с земли, он закружил их причудливом танце вокруг миловидной девушки. Казалось, ветер боролся за её внимание и не хотел уходить. Среди кружащих в воздухе лепестков персикового дерева Ван Буэлэ подошёл к ней и заглянул в её невинное красивое лицо. Эта встреча пробудила давние воспоминания, и поперед ним стояла Джоу Сяуя. «Ты уходишь?» – почти неслышно спросила Зайка. «Да», – мягко ответил Ван Бууэлэ. «Хотел попрощаться». Джоу Сяуя какое-то время молчала, а потом наконец сказала. «До встречи. Ещё увидимся. До встречи». Ван Бууэлэ с улыбкой поклонился, однако он не накрыл ладонью кулак, вокруг всё ещё кружились лепестки. Покинув аллею, он попрощался с патриархом, бушующей о пламя, и со старыми друзьями. Наконец он добрался до красивой горы, расположенной в полярной области мира. Падающие с неба снежинки искрились на солнце, отчего это место казалось священным. На вершине горы стоял деревянный домик, на его крыше и окнах собралось столько снега, что издали могло показаться, будто он был облачён в свадебное платье. В этом доме в позе лотоса с непоколебимым выражением лица медитировала девушка, Казалось, будто культивация стала её неизменной дорогой в жизни. Звали её Джао яман Когда пришёл Ван Буэлэ, она открыла глаза. На её безокоризненном лице, подобно цветку, расцвела прекрасная улыбка. «Бауэлэ», – тихо спросила она, – «кто такой даоский партнёр?» «Культивация – это одинокий путь. Нам нужны спутники, с кем можно пройти до самого конца, наставники, друзья и возлюбленные». «Дабы рядом был кто-то родной, с кем можно разделить чувства и мысли?» С улыбкой ответил Ван Буэлла. «Хорошо». Джоу Сеуя улыбнулась скромной улыбкой, в её глаза при этом пришёл покой. «Хорошо». Ван Буэлла с улыбкой сел рядом с Джоу Ямен и закрыл глаза. Когда они открылись, он находился уже не на Земле, он вернулся на астральный континент Бессмертных. Повернув голову, он взглянул на сидящего неподалёку от Саван и. После путешествия глаза Ван Болы как никогда ярко сияли. Почтенный, извините, что так долго. Я готов.